Во-первых, все они казались безнадежно тупыми, совсем как мой сосед. Нет, я, конечно, понимаю, что преступный мир должен включать в себя и людей нешибко умных, да и просто идиотов, но это не только же их. Должны же, черт возьми, тут быть и другие. Во-вторых, все они были не старше двадцати лет. Где же матерые мужики? Или преступность...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 В отчаянии всплеснул руками. «Осторожней с ним! Держись подальше! Это же Стинджер-убийца! Так мне сказали, я вот верю. Первый Погасилову. Лучше не связывайся. Хм... Уж хоть что-то. Про Гасилова я, конечно, слыхивал, но сам не видел ни разу, поскольку жил недалеко от города. В нашей округе было слишком много полиции, и этим нас не занимались».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 Тинджер тут специалист. Ну что ж, любопытно. Надо с ним поближе. Это казалось несложно. Думаю, я могу просто подойти к нему и заговорить, но мое сознание все еще было отравлено скверными видиками, которые я смотрел с запоем. Большинство из них было о нравах преступного мира. И оттуда, собственно, я и содрал свою эскопаду. И тем не менее...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 Хочу потолковать с тем пареньком, что засунул меня сюда. Он мне жизнь притушил, так я его загашу. Тут я невольно поежился, говорил он всерьез. Это было ясно, как божий день. Я вытащу тебя отсюда, — пообещал я. Но поклялся про себя, что прослежу, чтобы он не встретился с объектом своей мести. Эту мне щиток не хватало начать карьеру преступника с соучастием в убийстве. Стинджер немедленно взял меня под свое покровительство, пожал мне руку, едва не сломав пальцы своей железной хваткой, и повел к своим парням. — Это Джем, — сообщил он им. — Прошу любить и жаловать. Если кто его тронет, будет иметь дело со мной. На их физиономиях появились угодливые улыбки, посыпались вполне лицемерные изверения вечной дружбе, но, по крайней мере, они меня не тронут. Теперь я был под защитой могучих кулачищ Стинджера, один из которых покоился на моем плече, когда мы возвращались с прогулки. — Как ты это провернешь? — спросил мой новый друг. — Утром расскажу. Тут надо еще кое-чего обмозговать, — соврал я. До встречи. Из этой дыры мне хотелось выбраться не меньше, чем ему, только по совершенно другой причине. Его вела месть, а меня — разочарование. Потому что здесь отсиживали неудачники, сплошные неудачники, а я привык считать себя победителем. И что из этого следует? То, что надо быстренько провести рекогностировку. Следующие двадцать часа я разрабатывал варианты побега. Механические замки внутри всей тюрьмы я бы открыл без особых проблем. Во всяком случае, моя отмычка не знала проблем с дверью камеры. Но как быть с воротами во дворе? Те запирались с помощью электроники. Было бы время. Да подходящий инструмент. Я бы справился и с ними. Но там сидит охрана прямо над воротами, в сторожевой будке. Этот маршрут, выходит, не годится. Впрочем, как и любой прямой путь. Делать нечего, надо в подробностях выяснить планировку тюрьмы. За полночь я вылез из-под одеяла и стал собираться на разведку. «Нет, никаких ботинок, надо быть совершенно бесшумным, так что лучше всего сгодятся три пары носков, надетых друг на друга. Я запихнул в постель под одеяло лишнюю одежду, чтобы койка не выглядела пустой, если вдруг кому придет охота взглянуть в камеру через глазок. Вилли, знай себе, беззаботно посапывал, аж похрапывал, так что я спокойненько отомкнул замок и выскользнул в коридор». В коридоре тускло горело ночное освещение, отовсюду доносился храп. Я вышел на лестничную площадку и осторожно глянул вниз. Этажом ниже охранник приводил в порядок свою экипировку для верховой езды. Ну что ж, надеюсь, завтра он не сплохует. Беззвучно, словно тень, я пробрался на следующий этаж. Никакого разнообразия, те же камеры... Точно так же и следующий, а он был уже последним, выше некуда. оставалось возвратиться назад. И тут я увидел что-то металлическое в дальнем углу коридора. Ну, риск, дело благородное, я быстренько направился туда. Этот металл, тускло блестевший в полутемном коридоре, оказался ступеньками железной лестницы, которая вела куда-то наверх. Понятное дело, я немедленно взобрался по ней и обнаружил сверху люк. И слишком уж надежно запертый от я понял не сразу. Замка не было. Должен ведь быть и замок, но в темноте обнаружить его мне никак не удавалось. Поверхность люка была абсолютно гладкой. Спокойно, парень. Если что-то закрыто, то должен быть и замок. вещь хорошая только мешает вспомнить, что головой не только едят. Так, так, замок должен быть. Или задишка. На самом люке нет ничего похожего, что из этого следует. То, что замок должен быть на раме люка, правильно. Я провел рукой по холодному железу и немедленно его отыскал. Что значит корректно поставить вопрос? Я достал отмычку. Вставил в замок, и через несколько секунд то, что должно было щелкнуть, щелкнуло, и откинул люк, выбрался наверх и закрыл его за собой. Я был на воле. Ну, правда, стоял на крыше, и зато, по крайней мере, меня обдувал прохладный ветерок. Звезды светили так ярко, что можно было разглядеть поверхность крыши. Ничего особенного. Широкая и ровная крыша, кое-где вентиляционные люки, печные трубы, невысокий парапетик перила. Какая-то большая тень заслоняла небо. Что это за штука? Подойдя поближе, я услышал звук падающей воды. Цистерна. — Так. А что внизу? Тоже ничего особенного. Залитый светом и тщательно охраняемый тюремный двор. А с другой стороны... А вот с другой стороны все было куда интересней. Там тоже был двор, только освещенный светом единственной лампы. Там валялись какие-то пустые ведра, бочки и прочие тара, а в тюремной стене виднелись тяжелые ворота. Понятное дело, что закрытые. Но раз человек что-то закрыл, то он может это открыть. Пусть даже это будет другой человек, а именно я. Да, приходилось смириться с тем прискорбным фактом, что крыша располагалась на высоте пяти этажей, но и тут можно будет что-нибудь придумать. По крайней мере, найти другую дорогу на задний двор. У меня еще есть шесть дней. И другие варианты попасть туда найдутся. Начинало холодать, я зевнул и поежился. На сегодня достаточно. Пора и баеньки... Тихонько я отправился назад, аккуратно закрыл с собой люк, убедил, что замок сработал, спустился по лесенке вниз, добрел до своего этажа, а там вовсю орали, громко и разборчиво, и тон задавал мой чудный соседушка. Осторожно приблизившись к родной камере и заглянув в нее, я обнаружил там охранников и немедленно ретировался на лестницу, а Вилли вопил. «Я проснулся, а его нет, Я остался один, совсем один. Призраки его сожрали, призраки! Спасите меня, умоляю! Они просочились сквозь стены! Они сожрут и меня! Спасите!»